Вержболова. Пограничный хлопот из багажом, паспортом были выполнены благополучно. Вот пограничный столб. Впоследствии, когда я столько раз равнодушно проезжал мимо этого столба, меня трогало воспоминание о том, как билось моё сердце, когда в первый раз столб остался сзади, а я очутилась в Германии. жадно всматривалась в окружающий новый мир. В Берлине остановка на два дня в отеле, отмеченном Дмитрием Ивановичем в Эдекере. Мой несовершенный немецкий язык не мешает мне объясняться и все понимать. В отеле за столом меня посадили между пожилыми мужем и женой, которые говорили со мной ласково и любезно. Они посоветовали мне пойти вечером в оперу, что я и сделала. Давали оперу молодого немецкого композитора, кажется, Рихтера, подражание Вагнеру. Музыка мне не понравилась. Должно быть и многим. Имя этого композитора я слышала в первый и последний раз. Наскоро осмотрела Берлин. Едем дальше, смотрю в окно вагона. Чем дальше, тем лучше. Пожилой швейцарец называет мне места, которые проезжаем, и в глазах его светится столько проникновенной любви к своей стране, что она стала симпатична и мне. Проехали границу. Италия. Юг. Итальянский говор, итальянский гул, итальянская улыбка. В Болоньи нас просят выйти из вагона. Что-то говорят, мы понимаем только одно, что дальше нас не везут. В Рим едут также мои спутники. Немка, приглашенная Бонной в итальянскую семью, и немец, молодой, упитанный. Немка, взволнованная неожиданной остановкой, завладела дежурным итальянским офицером, бегала по платформе взад и вперед, быстро болтая по-немецки, А он, ровно ничего не понимая, отдавал ей вежливо честь и осматривал по сторонам, отыскивая придулок для бегства. Объяснил нам всё наш спутник немец. Между балонией и пестоей в туннеле произошёл обвал. Надо переждать, когда путь будет исправлен. Мы отправились в ближайший маленький грязный отель и поместились там. Я с Немкой в одной комнате. Вечером она мне объявила, что мы будем спать по очереди, по часам. Пока одна спит, другая пусть сторожит. Что в Италии все разбойники и что в этом отеле, наверное, всех грабят. Я смотрела на неё во все глаза. Но сторожить её было свыше моих сил, и я спала, не просыпаясь. The sum of ultra. Каждый день мы ходили справляться на вокзале. Но уже надоело ждать балонье в грязном отеле, пить кофе со слиным молоком, да и денег у нас было очень мало. У меня мои были переведены в банк в Рим, оставлено немного на дорогу, и остановка в балонье не предвиделась. Немка выходила из себя, она боялась, что потеряет место. Выход из неприятного положения нашёл наш товарищ по несчастью немец. Он предложил ехать в Пестою на лошадях. Пусть тоннеля остаётся, а мы переедем опенины по горной дороге. Багаж у горы брать нельзя, тяжело. Его придётся оставить, пришлют потом. Я былм в восторге. Через горы на лошадях. Да это никогда бы не пришлось, если бы не такой случай. Немка сомневалась, сердилась, бранилась, но она должна была присоединиться, не оставаться же одной. Немец всё устроил, нашёл лошадей, торговался, распорядился насчёт багажа, о нём словом показал себя в самом лучшем свете. Подъём в горы продолжался 4 часа. Красота гор, стада овец и коз с живописными фигурами пастухов, быстрые ключи, водопады, текущие с гор. Все это описано пером и красками. Но что никто не сумел бы описать, это мой юный экстаз. Красота вечная, величавая, чарующая и покоряющая была передо мной. Я радовалась своему бытию. Незаметно мы доехали до Пестои. В Пестое ряд маленьких каменных домиков на берегу маленькой речки. Женщины усеяли берег, они стирают бельё, пересмеиваются, громко перебраниваются. Чернобровые, черноглазые в своих итальянских костюмах очень живописны. В Пестое мы сели на поезд, отправлявшийся в Рим. В деке у меня был отмечен Дмитрием Ивановичем отель Дель Пасе на Виа Ассистина. Туда я и поехала, без багажа, без денег, без рекомендательных писем и без адресов рекомендованных мне художников. Всё было в чемодане, оставленном в Болонье. Отель был очень солидный, наполненный семейными англичанами. За обедом они оживлённо разговаривали, и все знали друг друга. Я была одна, Молча приходила из своей комнаты и молча уходила оттуда же. Это должно было оказаться странным, но с благодарностью вспоминаю, как приветливо англичане отнеслись ко мне. Заговорили они со мной первые. Я им рассказала о своём приключении, они обещали следить по газетам о прибытии багажа. Багаж всё не приходил. Я начинала уже томиться своим одиночным заключением. Единственным развлечением был Бдекер, которого я стала изучать. Наблюдала ещё в окно, улицу. Взглянув раз на противоположную сторону улицы, я заметила на одном из домов номер 123. Почему этот номер я помню? Должно быть, мне его называли, давая нужный мне адрес. Может быть, там живёт Ритсони или Бронников? О чего мне не спросить? Плохо, что совсем ещё не знаю итальянского языка, и в мои 19 лет ещё боюсь за петербургский костюм. У меня синее пальто, круглая шапочка, а здесь все в английских костюмах и в красивых шляпах, Рембрандт с широкими полями. Всё равно, одеваюсь и выхожу. Привратник стоял у дверей. Я заговорила по-французски. Как только я назвала Рицони, Он взъехивал головой, затараторил, вращая глазами и руками. Видя, что я не понимаю, он жестом пригласил меня идти за ним. Оказалось, что Риццони действительно там жил, но теперь переехал на другую квартиру по той же улице, через два дома от прежней. Превратник проводил меня до самой двери, постучал. Отворил сам Александр Антонович Риццони. Пожилой господин, лет пятидесяти, попросил войти. Называю себя и рассказываю о своем приключении. Рицо не слушает. — А чего же это не было в газетах? — вдруг спрашивает он. Кровь бросилась мне в голову, и слезы подступили к глазам. Я успела сдержать себя и стала, пробормотав что-то, прощаться. — Подождите, подождите! — торопился исправить свою ошибку риццони. где же вы остановились? в гостинице? да ведь это дорого. я ушла домой в гостиницу. не успела ещё опомниться, как кто-то постучал. это был риццони. одевайтесь, пойдём искать вам комнату. да ведь у меня нет денег пока, робко возражаю я. мы это уладим. подождут, меня здесь знают все. идём. И очень скоро находим здесь же в номере 123. Комнату нам показала молодая, очень хорошенькая итальянка, которая жила со стариком отцом. Она отдавала две комнаты, светлые, с окнами на улицу Виа Систина, и очень дёшево сравнительно с петербургскими ценами. Мне очень понравились и комнаты, и хозяйка. Сам Риццони перенёс мне саквояж из гостиницы, затем повёл меня в ресторан на Корсо, где за особым столом обедали русские художники. Там были братья Зведомские, Павел и Александр Александровичи, Котарбинский, Сологуб и другие. Риццони познакомил меня со всеми. Скоро мы с Риццони поехали из-за багажом. Отдавая мой куфр, железнодорожный служитель обратил наше внимание на замок. От сотрясения в дороге буквы стали сами собой на слово "Рим", и замок открылся. Отец Сони очень взволновался, особенно когда узнал, что у меня там был и пакетик с золотыми деньгами. Но решительно всё было цело, даже пакетик. АНенка говорила, что все итальянцы разбойники. Теперь я могла представить всем моим новым друзьям рекомендательные письма и Рицони, и Сведомским, но они им были уже не нужны. Так хорошо было в моей маленькой квартире в семье Баронцелли, и я была не одна, дочь Энрикетта занимаюсь только своим небольшим хозяйством и имея много свободного времени, охотно уделяла его мне. Я начинала уже понимать итальянский язык и объясняться на нём сама обстановка была довольно уютная окна моих двух комнат выходили на виа систина одно было плохо это отсутствие печей днём открывали окна и комната нагревалась солнцем но ночью и утром было нестерпимо холодно и вставать настоящая пытка Я просила будить меня в 8 часов. Энрикетта и будила, но из-за холода я долго не могла вылезти из постели. А кофе она приготовила уже и ждёт меня. Я всё ещё не наберусь смелости расстаться с теплом под одеялом. Наконец она крикнет: "Сеньора, письмо для вас". Тогда я быстро вскакивала и не сердилась на обман. Надо же было как-нибудь меня поднять. От пив кофе, болтая с итальянкай, я надевала платье и шляпу, купленную в Риме с широкими полями и страусовым белым пером. Победилась перед зеркалом, что она мне идёт, и с детекером завёрнутым в белую бумагу, чтобы красный переплёт книги не кричал о том, что я иностранка. Отправлялась на осмотр и изучение музеев, дворцов, храмов и развалин. Каждый день давал новые откровения, и я всё больше и больше проникалась величием человеческого творчества. Приятно усталая, шла обедать в ресторан, где обычная русская компания была уже на месте. После обеда засеиживались. Я понемногу входила в римскую жизнь наших художников. Всё было мне ново и интересно. Риццони Римский сторожил, был все старше и серьёзнее, глядел хмуро, был ворчлив, но доброе выражение его глаз выдавало его истинный характер. Я часто заходила к нему в мастерскую, которая была очень близко от моей квартиры, и всегда заставала его за работой над своими очень известными картинами из итальянской жизни. Он рекомендовал мне очень хорошие модели. Я их видела и на улицах, даже из моего окна, против которого у входа в церковь они стояли группами в ожидании приглашения. Тут были старики, старушки, девушки, женщины с детьми всех возрастов, в итальянских костюмах, привычных несколько искусственных позах, точно только что вышли из рамы картины. Помню красавца-наторщика без одной ноги, с чёрными кудрявыми волосами ниже пояса с него писали Христа и святых но самый большой рынок моделей был на Пьяза де Спагна недалеко от меня рекомендация Рицони была нужна потому что между моделями были разные люди Рицони был моим главным руководителем в Риме я ему бесконечно признателен Братья Свидомские имели огромную мастерскую. Павел Александрович писал обыкновенно очень большие картины, пожар Москвы, например, для Третьяков. В то время он оканчивал Юлия на Капри. Живописью он учился в Германии. Брат его Александр писал пейзажи с улиц и уголков итальянских городов. Оба были уже немолодые люди. Изредка ездили в Россию, где у него было огромное имение в Пермской губернии. Каторбинский в то время был настоящий художник богемы, он имел маленькую мастерскую, кажется, бедствовал, но наслаждался жизнью. Впоследствии он был приглашён праховым вместе со свидомскими для работ в Киевском соборе, стал входить в известность и разбогател. Его картины в огромном числе стали появляться на наших выставках в Академии художеств. Их было так много, что приходилось отводить для них отдельный зал. Солокуп старался тоже поддерживать стиль богемы, но это был маскарад. Скоро он мне передал приглашение от своей жены. Она была москвичка, знала нашу начальницу гимназии княжну Горчакову и многих моих подруг. У неё было две маленьких дочки, 9 и 6 лет. Мне было очень приятно бывать иногда в семейной обстановке. В Салагубы занимали отдельный домик с садиком. Они знали всю русскую колонию в Риме. У них я познакомилась с Семирадским, который тогда уже прославился своей картиной "Светочи Нирона". По вечерам, по совету Дицони, я стала ходить в академию Джиджи, свободная студия. где ставили натуру, и все могли работать за небольшую плату. Я очень была рада такой возможности. Самая смешанная публика была там: знаменитые художники и начинающие мальчики, несколько американцев и англичанок. Забавный обычай соблюдался в мастерской: каждый новый член при поступлении должен был угостить коллег по студии. Но при этом разыгрывалась такая сцена. Кто-нибудь начинал громко задевать новичка. Новый член, кажется, не очень догадлив. Член должен был подождать, дать развиться сцене. Да, верно, он витает в облаках, забыв, что топчется по земле. Подождите, вот мы его стащим с облаку. И так далее. Распоряжение давно сделано, и в самый эффектный момент опытный служитель приносит на подносе угощение, вино и бисквиты. Тут все приветствуют нового члена аплодисментами и криками, чокаются, пьют, и новый член считается принятым. Меня предупредили, и я тоже все это проделала. Но меня не предупредили, что делать. когда на занятом мною месте оказывались цветы. Это случалось часто. В студию Джиджи приходили и знаменитые испанские художники. Продила, Веллегас, Хернандес, Карбонера и другие. Продила подошел как-то посмотреть мой этюд. Выразил удивление, что я так серьезно работаю, и пригласил посетить его мастерскую. Конечно, я не могу. Я не заставила себя ждать. Он писал тогда свой ознаменный нитую Иоанну безумную, которая находится в музее Бондридо. Мы с ним много говорили. Я не могла скрыть своего искреннего восхищения его картиной, которая была почти окончена. Вся фигура королевы и её безумный взгляд, устремлённый на труп мужа, выписаны с поразительной силой. Продилла дал мне письмо к своим товарищам для посещения их мастерских. Я успела еще быть у Карбонера, Хернандеса и Виллегаса. Карбонера, совсем молодой художник, писал в своей простой мастерской прямо на полу, а по картине гуляли голуби. Он писал своего Дон Кихота, имевшего огромный успех на выставке в Мюнхене. Через несколько времени они очень серьёзно и просто пригласили меня работать в их компании по вечерам у Виллегаса. Их было человек 7, все знаменитые и известные художники. Конечно, это было для меня неожиданным счастьем. Но к величайшей грусти я не успела этим воспользоваться. Дальше будет видно, почему Мои русские знакомые-художники не любили серьёзных театров, а я не ходила в кафе Шантанэ. Но раз они меня убедили посмотреть национальный театр, где актёры играют экспромтом, то, что они сами придумывают тут же. Совсем так, как мы когда-то играли детьми. Я не понимала ещё итальянского языка, особенно жаргона, к которому они часто прибегали. Но было пение, танцы, И было забавно. Никаких особенных развлечений у меня тогда не было, но сам Рим был великолепным зрелищем. С наслаждением ходила я на Корсо и другие его улицы, заглядывала и в глухие уголки. В то время жизнь в Риме была ещё очень патриархальна, по характеру ближе ко времени Гоголя, чем к нашему. В чём я убедилась, побывав в Риме не так давно. Улицы Рима были полны цветов, фруктов, пчёл и влюблённых молодых людей. Они откровенно ходили перед домами, где жили их дамы сердца, и смотрели на их окна. На курсах в одном месте, на небольшой площади, стояли они толпой, точно на бирже, высматривая проходящих дам и следовали за той, которая их поразит. Преследования эти были только приятным времяпрепровождением. И если дама не поослела, она была в полной безопасности. Вспоминаю одно приключение, характеризующее порядочного итальянца. Осматривая Рим по бдекеру, я зашла очень далеко. Какой-то молодой человек вежливо подходит и приподняв шляпу, вежливо говорит по-французски с итальянским акцентом: "Извините, мадмуазель, Но вы не туда идёте. Если позволите, я вас провожу. Ничего не отвечая, иду своей дорогой. Манмозель, пожалуйста, не принимайте меня за негодяя. Я вас уверяю, что вы удаляетесь от центра и идёте в опасный квартал. Если хотите, я не буду идти рядом с вами. Пойду впереди вас и буду показывать вам дорогу, пока вы не выйдете в знакомое вам места. В его голосе было столько убедительности и порядочности, что я послушала. Он показывал дорогу, идял впереди, и дойдя до курса, вежливо приподняв шляпу, скрылся. Квартал, из которого он меня вывел, был действительно неблагополучен, как мне сказали русские знакомые. Мне пришлось всё-таки познакомиться с этим итальянцем, у кого-то из наших художников Он был внук знаменитого архитектора Цукари, имя которого написано вместе с другими на здании музея Штинглица в Петербурге. Мой новый знакомый Энрико Цукари был старшим сыном в семье. Они жили в своём доме около Пинчио. Дом их, построенный знаменитым дедом, внутри весь покрыт фресками его же работы. Энрика Цукари оказался очень симпатичным человеком. Он знал много русских, живших в разное время в Риме, и прекрасно ко мне относился. Он предложил мне давать уроки итальянского языка в обмен на русский, который давала ему я, и посвящал в римскую жизнь. У него были сёстры, с которыми он собирался меня познакомить, и ждал только удобного случая. приносил билеты на такие спектакли, на которые нельзя было получить без особой протекции, и всегда оставался джентльменом в полном смысле слова. Приближался карнавал. К нему уже все готовились. Художники принимали участие в шествии по Корсо, они группами по национальностям придумывали, чем удивить и быть первыми по изобретательности и вкусу. Свидомские обещали взять ложу на курсо. Сами они видели много раз, но им интересно было показать и мне. Раз, когда я рисовала в академии Джиджи, -Джи, подошла ко мне Равот, одна из художниц, работавших там, и попросила позволения представить мне какого-то художника, у которого есть ко мне дело. Подходит и сам художник, немец Он представился как распорядитель по устройству бала группы итальяно-немецкой. Балы, так предполагали, дать в зале Данте. Он начнётся живой картиной Дорншен. Подробности уже все обдуманы, и он просит меня позировать для Дорншен. Думаю, меня заинтересовать, прибавляет, что ожидают посло. Смотрю растерянно на रावत, та поддерживая художника «Говорит, что мой тип очень подходит, и что она советует мне не отказываться, что ее дочь также будет участвовать на этом вечере в немецких танцах. Соглашаюсь и благодарю». Сведомские исполнили свое обещание. Ложу взяли, и я наслаждалась за всех. Сражались и с конфетти, и с цветами, любовались процессиями, Французские художники устроили великолепную колесницу с фигурами, одетыми в белые костюмы в стиле Людовика 15-го. Костюмы, колесница, лошади всё было белое с золотой отделкой. Группа людей на колеснице и провожавшее шествие все были одеты с присущим французам вкусом и с французской же грацией выполняли свои роли. Испанцы устроили восточное шествие. В центре группы, в главной колеснице, лежала красивая женщина в восточном костюме, окружённая рабами и рабынями. Колесницу сопровождало шествие народа Востока в великолепных костюмах под звуки восточной музыки. Американцы устроили гигантского крокодила, длиной в целый квартал. Это было сделано Очень и скучно, и забавно. К концу дня были курсо дегали, беглы шадей. Выпущенные из тёмного помещения, в котором их держали несколько дней без сброи, только на шее бубенчики с колючками, лошадей пускали на курсо. Испытывая всё время уколы, несчастные животные мчались буквально как бешеные, с такой невероятной быстротой, что незаметно было, как они касались земли. Вскоре это корсо-дегали было отменено, как нечто варварское. Целую неделю по программе менялись игры и зрелища. Последний день карнавала устраивали сожжение его. Гигантская соломенная фигура сидела на высокой колеснице. Голова ее беспомощно качалась во все стороны. Ее везли по корсо на площадь и там сжигали. Кажется, это было невероятно. и символом уничтожения языческого мира. Во время карнавала весь город представлял праздничный вид. Днём и ночью ходили по улицам почти все в масках и костюмах. В эти дни можно было со всеми заговаривать и шутить. Входили в театры, которые были все открыты и обращены в залы для публики. Тут цукари был незаменимый Как римлянин, он знал до тонкости все и всех и был идеальным проводником. И римская толпа изумляла иностранцев своей культурностью. Целые дни и ночи иметь возможность ходить в масках и костюмах при очень небольшом составе милиции и сохранить везде порядок и благопристойность ни грабежей, ни обид, ни пьянства. Состоялся и бал в зале Данте. Меня предупредили за несколько дней и назначили несколько репетиций. В назначенный день, рад с дочерью, явилась за мной, чтобы ехать вместе. Костюм у меня был германский, средневековый, совсем белый, волосы заплетены в две косы и на голове венок из бутонов маховых роз, которые приготовили распорядители. Бал начался сам живой картиной. Сцена была разделена на три части огромными пылающими факелами. В средней части трон с королём, королевой и придворными. С правой стороны кухня с пылающим очагом, с поваром, дающим пощёчину поварёнку и другими слугами. С левой стороны башня. У окна, обвитого вьющимися розами, сидит за прялкой Дорншен, то есть я. Взяв тот момент, Когда весь замок погружён в сон чарами колдуньи, музыка играет средневековую, тихую-тихую мелодию. Начинается пантомима. Появляется принц в подлинном средневековом костюме. Идёт, пробирается, изображая изумление картины, погружённой в сон обитателей замка. Подходит к Дорншену. изображает волнение и целует ее. Я изображаю медленное пробуждение, просыпаюсь, удивленно глядя вокруг себя и на принца. Принц подает мне руку, и мы по ступеням сходим в зал. За нами проснувшийся король, королева, придворные и вся кухня. Музыка играет торжественный марш, и мы нашим шествием открываем бал, под приятный шум аплодисментов. Ни одного знакомого лица и звука я участвую в чужой жизни, в другом мире. Фантастично и дивно. Глава пятая. За границей с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Дмитрий Иванович проводил меня, затасковал. Его друзья, бикетов, иностранцев и другие стали беспокоиться состояние духа Дмитрия Ивановича сказывалось в его работах и разговорах он написал завещание собрал все письма за 4 года писанные ко мне в своём завещании он просил после его смерти передать их мне сам решил ехать на съезд в Алжир дальше передаю с его слов По дороге я хотел упасть с палубы парохода в море этого он, конечно, никому никогда не сказал но бикета и другие сами заметили его состояние ни для кого не было тайно его отношение ко мне друзья его профессор бикета выностранец вкраевич дакучаев и другие поняли что отпустить его одного в таком состоянии нельзя И собрав совет, решили отправиться к жене Дмитрия Ивановича и убедить её дать развод, который до сих пор она не соглашалась дать, указав на опасное состояние его духа и здоровья. Цель была достигнута. Они получили согласие на развод и немедленно известили о том Дмитрия Ивановича. Он немедленно же передал дело о разводе присяжному поверенному Головину, который повёл его так энергично, что оно скоро должно было окончиться. Дмитрий Иванович уехал, но не в Волжыр, а в Рим и неожиданно явился ко мне в апреле 1881 года в таком состоянии, что надо было или его спасать. или им пожертвовать долгая трудовая жизнь без личного счастья 4 года борьбы за него я согласилась быть его женой и мы уехали из Рима вместе я даже не успела ни с кем проститься отцу я написала о своём решении и о разводе предоставив ему осторожно приготовить мать какая это для неё неожиданная весть